19 июня 2021 года. Глава 42. Диван оккупировала гостья. Ингрид спала сном сытой тигрицы. Следы того, как она бурно пожирала Петю Шляпича, виднелись по всей квартире. Убираться ни сил, ни желания не было. Варвара зашла на кухню и села у распахнутого окна. Жара текла прозрачным смузи. Казалось, воздух можно помять. С улицы доносились звуки матча. Смартфон пискнул, получив сообщение. Тед выполнил обещание. Прислал список покупателей бутика ДЛТ. Среди них числилась Добронина. Сведения были важные, но запоздалые. То есть бесполезные. Осторожно, чтобы не разбудить хищника, Варвара прошла в комнату и собрала с полки фарфоровые фигурки. Они так давно жили в семье, что стали родственниками. Во всяком случае, Варвара так их воспринимала. Фигурки производились фабрикой Гарднера, в XIX веке были популярны, а теперь стали предметом жадного интереса коллекционеров. Фарфоровые человечки представляли народные типы старой России. Варваре они нравились тем, что у каждой фарфоровой личности был свой характер. Прижимая к груди фигурки, она вернулась на кухню и выставила их на столе. Каждому была назначена своя роль. Пастушок в зеленой тужурке стал Андроновым. Мужичок в красной поддевке — Доброниной. Мальчик с собакой получил роль Мэтсон. Крестьянке с коромыслом досталась Крайкова. Трактирщик был назначен за Лигачеву. Оставались фигурки пьяницы и щеголя. Варвара решила, что ансамбль не будет полным без Зои и Шляпича. Труппа была готова начать спектакль театра разума». Они ждали, когда им выдадут пьесу. Только Варвара не знала, что им играть. Фигурки стояли толпой. Молчаливой и фарфоровой. Может, добавить персонажей? Возвращаться в комнату за новыми актерами не хотелось. Луковицы в доме не было. Яблоко стало крякиным. Баночка йогурта превратилась в Катю Бобчик. Хрустальная рюмка в Светлану Микову. Подвинув к толпе пустую салонку, Варвара назначила ее забытой дочкой Доброниной. Все в сборе. Все, кто может иметь хоть какое-то отношение. Толпа актеров была, а что с ними делать, Варвара не понимала. Ни единой мысли. Даже испугалась, что внезапно поглупела. Нет, не могла от Пети подхватить. Глупость не вирус, она не заразна. Идея, которую Варвара с таким жаром доказывала Игнатьеву, а он высмеял, Теперь показалась слишком шаткой. Она вывела на сцену мальчика с собакой. Допустим, Мэтсон вернулась, чтобы отомстить за предательство лучшей подруги Риты Алябиной. Допустим, рецепт бабушки — только предлог. Она узнает телефоны оставшихся сокурсников и начинает действовать. Варвара подвинула к мальчику крестьянку с коромыслом. Мэтсон знает, что у Крайковой встреча в люксе. Заходит к ней в номер в форме отеля и белом парике. Убивает. Выходит, переодевается в комнате горничных, выходит из отеля в спортивном худи, потом где-то переодевается снова и возвращается уже в своем платье. Перед этим отправляется домой к горничной Зареме и убивает ее. Насколько такое вероятно? Варвара помотала головой. Представить можно, но осуществить... Хотя бы потому, что Крайкова не лежала бы покорно в ванной, увидев однокурсницу. Да и планшет с блогом непонятно, зачем Мэтсон оставлять. Разве только привычка к переодеванию в характере бывшей актрисы. Она ведь так любит менять наряды. Фигурки подвигались. Но ведь Мэтсон проще всего познакомиться с горничной и запомнить камеры наблюдения, прогуливаясь по коридору. Главный вопрос — откуда у нее старый альбом с фотографиями? Тот самый, что взяла с собой Крайкова. У Мэтсон такого альбома быть не может. а парик, спрятанный в шкафу. К фарфоровой парочке Варвара добавила трактирщика. Разделаться с Легачевой Мэдсен было проще простого. Приехать в гости и убить. Вот только для этого у нее должен был быть запас того самого препарата. Что ей мешает провести его через границу? Лекарство для личного пользования. На таможне не проверяли. Вот только зачем она снимает кожу с лица жертв? Куда девает потом? Высушивает скальпы врагов? И дочь ничего не замечает? Или она участвует? К ногам мальчика легли крестьянка и трактирщик. Варвара оглянулась в поисках предмета и взяла первое, что попалось — мельницу для перца. Она совсем забыла про Элизабет, брюнетку, которая иногда надевает белый парик. Мальчик подвинулся в сторону, его место заняла мельница. Мэтсон не попалась в ловушку, которая разыграла для нее Марта с приглашением от матери Алябиной. но явно испугалась. Что, если этот испуг, да еще разрыв дружбы с Варварой, имеют куда более серьезную причину? Кто сказал, что Мэтсон не приезжала ни разу за все эти 40 лет? Только она сама. Никаких доказательств. И вообще, кто сказал, что Элизабет — ее дочь? Варвара видела девушку мельком издалека, как будто Мэтсон прятала ее. Или это случайность? Что, если кто-то играет чужую роль? Что, если это не один персонаж? Крестьянку с трактирщиком Варвара вернула к фигуркам. За ними отправила мельницу и мальчика. Персонажи снова встали тесно, будто прятались друг за другом. Она вдруг поняла, почему спектакль не получается. Все просто. Две фигурки играли свой особый спектакль, притворяясь не тем, кем они были на самом деле. Варвара убрала со стола одного исполнителя. И все стало на свои места». Все странности нашли простое объяснение. Театр разума показал удивительное представление, спектакль которого не было. Как будто сидишь в зрительном зале, смотришь на пустую сцену, а действие происходит у тебя за спиной. Надо лишь обернуться. Труднее всего увидеть истину, если она у тебя перед глазами. Прав был великий прапрадед. Открытие было столь простым и беспощадным, что Варваре надо было срочно с кем-то поделиться. Только не с Игнатьевым. Светлую идею наверняка отвергнет. Даже не дослушает. Остается единственный человек. Варвара набрала номер. Судя по шуму, брат был на стадионе. Такого поведения от него нельзя было ожидать. Видимо, футбол заразнее ковида. Варвара потребовала, чтобы он срочно приехал. У Бориса был вечер пятницы и вообще другие планы. То есть ему было лень. Сестре он предложил приехать к нему в гости, на что Варвара не могла согласиться. Не потому, что боялась оставить спящую Ингрид. К жене Бориса у нее было непростое отношение. Нет, они не ссорились и целовались, как сестры. Но эта девица завладела Борисом, ее братом. Да, Варвара была эгоисткой. Что ее, то ее. Никто не имеет права претендовать. Правда, страсти эти бушевали так глубоко в душе, что жена брата не догадывалась. Просто встречались они не чаще, чем это было неизбежно. То есть на Новый год. Наконец Борис поддался. Смесь лести и шантажа действует безотказно. Приехал он достаточно быстро. Варвара встретила его в прихожей, приложила палец к губам и шепотом приказала не шуметь. Проходя через комнату, Борис заметил тело на диване. «Это что за чучело?» — спросил он игриво. Варвара молча толкнула в спину. «Проходим мимо, не задерживаемся. Во-первых, Ингрид не чучела, у нее стрижка короткая. А во-вторых, Борис — примерный семьянин, поэтому следовало держать его от Ингрид как можно дальше. Жену брата Варвара не любила, но рисковать его семейным счастьем она не могла. А риск был немалый, так что не будите спящего хищника». Закрыв дверь на кухню поплотнее, Варвара оглядела брата. «Внедряешься в банду футбольных фанатов?» На голове у него красовался рогатый шлем в цветах нашей сборной. Борис гордо поправил шарфик нашей сборной, который свисал с футболки нашей сборной. Не хватало гольфов нашей сборной и кроссовок нашей сборной. «Ну, зачем пугать гостей нашего города, иностранных болельщиков, формой, ушанкой, погонами и автоматом?» Ответил он, нагло ухмыляясь. Им и мы так за каждым углом мерещится медведь с балалайкой. Почему цвета сборной? Наши сегодня не играют. «Национальный колорит», — брат подмигнул. «А ты молодец, сестренка. Или теперь положено говорить «молодица». «Ненавижу феминитивы», — ответила Варвара. «Преподавателька, профессорша, полицейка. Какая гадость». «А в чем я молодец?» «Половец доволен», — говорит, лейтенант Игнатьев от тебя уже на стену лезет. Хорошая школа для молодого сотрудника». Варвара даже не обиделась. «Ну что на них обижаться? Взрослые мужчины а играют в школьные игры. Кто кому иголку в портфель подсунет. Быть занозой в чьей-то заднице в ее планы не входило». «Что за срочность, старушка моя?» — сказал Борис, усевшись на ее стуле. «Ну, конечно, других на кухне нет. Но почему гости норовят загробастать ее любимое место? Ты должен меня выслушать». сказала Варвара, возвышаясь над братом в его футболке, и руки скрестила на груди. «Не оставляешь мне выбора. Завари кофе». «Кофе не держимс», — привычно ответила она. «Ну тогда заливай кипятком сухую траву». «Это не трава, а лучший джилинг. «Заваривай, неважно, чем мучиться». Угощать позднего гостя Варвара отказалась. «Не время чая. Дело слишком серьезное. Она стала рассказывать детально, подробно, приводя аргументы и доводы. Борис слушал внимательно, даже снял шлем с шарфиком, только поглядывал на фигурки и прочих немых актеров. Понимаешь, чем это может кончиться, закончила Варвара. Борис взял яблоко, потёр рука в футболки нашей сборной и с хрустом откусил. Крякину пришел конец. Даже на сцену не успел выйти. Игнатьев не поверит! — проговорил брат ртом, набитым яблоком. То есть крякином. «А ты веришь?» «Я не могу вмешиваться. Дело ведет СК. Тем более доказательств никаких, одни предположения». Он кивнул на фигурки. «Опять поиграла в театр разума?» Варвара пожалела, что проболталась брату о своем секретном театре. Теперь будет тыкать по любому поводу. «Сняла с полки, чтобы протереть от пыли», ответила она. Так что делать? Ждать, чтобы эти люди добились своего? Яблоку пришел конец. Борис тщательно выил мякоть и отправил огрызок в окно. Бросок был сильным. Остатки Крякина могли долететь до канала. Если не упали кому-то на голову. В культурной столице иногда окурки из окон падают. Нужен хоть один веский аргумент. Сколько угодно. Исторические примеры. Делать Тичборна в Англии. «Дело Мясницких и дело Гелевича у нас». Борис только отмахнулся. «Ты еще вспомни царевича Лже Дмитрия или княжну Тараканову?» «Нет, там совсем другой был интерес». «Борь, что делать?» В задумчивости брат теребил рогатый шлем. «Надо подождать», — наконец сказал он. «Чего? Чтобы ее убили?» «До совершенного преступления сделать ничего нельзя». «Крайковой или мало?» Брат промолчал. Серьезным лицом скрывают отсутствие аргументов. Варвара очень любила Бориса за то, что он ее брат. Ну и за ум, честь, совесть и так далее. Но согласиться не могла. Да, он был прав с точки зрения закона. Но он был неправ, потому что закон требовал еще одну жертву, чтобы завращались его механизмы. Этого Варвара допустить не могла. Она ведь обещала спасти Добронину. А слово надо держать, особенно если дала его сама себе. «Запрещаю тебе в это влезать», заявил Борис с интонацией старшего брата и командира, привыкшего отдавать команды. Только Варвара не его подчиненный, Она его сестра. Подчиняется лишь себе. «Хорошо, я не буду», — послушно сказала она. «Ты можешь помочь мне проверить некоторые факты? Ничего опаснее архивной пыли». Борис вздохнул. Он хорошо понимал, как нелегко приходится игнать его. «Что ты хочешь, старушка моя?» спросил он тоном страдальца, то есть обычным для мужчины, разговаривающего с женщиной. От него требовалось сделать звонок. Всего один. Такой, чтобы перед Варварой распахнулись запертые двери. Борис обещал. Провожая брата, Варвара буквально вытолкала его мимо Ингрид, которая выглядела опасно и загадочно в полутьме белой ночи. А брат проявил явный интерес. Остаток ночи Варвара провела в жаркой полудреме. Встала рано, растолкала подругу. «Скорим Ингрид еле шевелила губами, не разлепив веки. «Восемь», — сообщила Варвара. «Птички поют, солнышко светит, пионеры маршируют». «С ума сошла!» Ингрид стала отворачиваться на другой бок. Но ей не дали. «У тебя газовый пистолет остался?» Тигрица издала мощный зевок. «Где-то валяется». «Планы на вечер есть?» «Нет, дай поспать». Варвара не дала. Потребовала, чтобы подруга была у нее сегодня не позже семи. И при оружии. Пусть газовым. Может пригодиться. Варвара не была уверена, чем кончится вечер. То, что она задумала, могло кончиться ничем. А могло непредсказуемо плохо. Настолько, что и газовый пистолет не спасет. Придется рисковать, если по-другому никак.